Ещё было стыдно, что я напоследок рявкнула на него, когда он жаловался на неприятности по службе. Что-то в этом роде я даже сказала рыдающей маме, когда мы сидели, обнявшись после похорон в завешанной чёрным крепом гостиной. Мол, никогда себе не прощу, что была с ним таким жалким и потерянным грубам. — Лёвушка не жалкий, — ответила мать, распрямившись и глядя на меня мокрыми изумлёнными глазами. — Он сделал это нарочно, ради нас. не хочешь сказать что папа утопился пролепетала я а сама внутренняя сжалась только этого мне не достаало мало того что погиб отец так еще у матушки от горя помутился рассудок неужели ты не догадалась мать покачала головой во первых он боялся что станет таким же как софья леонидовна помнишь как она всех изизмчила а еще он сделал это ради нас Чтобы мы с тобой не остались без средств к существованию его не успели уволить теперь я буду получать за него пенсию и у нас останется казенная квартира ты сможешь доучиться а я не останусь без гроша на старости лет х ты жалкий твой отец настоящий мужчина он герой а нас он спросил согласны ли мы на такую жертву закричала я меня он спросил ты но да у меня теперь кусок в горле встанет ни копейки из его денег не возьму и жизнь тут больше не буду это не дом это гроб какой то я затряслась в истерических рыданиях чувствуя себя самым скверным самым несчастным существом на свете в тот же день я позвонила ринальльди в гостиницу и сказала что передумала что согласно скульптора страшно обрадовался На первый сеанс я шла, чувствуя себя годивой, идущей на всеобщий позор. И не ради спасения жителей города Ковентри, а из-за собственного глупого гонора. Но обещанной платы в тысячу рублей, так мы называли китайские доллары юани, мне должно было хватить и на плату за обучение, и на жизнь, и на съемную комнату. До окончания института оставалось всего несколько месяцев. Но от матери я так и не съехала. к ее пенсии я не притрагивалась строго следила чтобы все расходы были по уровну, но в гробу пришлось остаться бросать маму в таком состоянии одну было совершенно невозможно пусть оправиться от удара научиться жить одна потом стало ясно что она никогда не оправится и не научится в теплое время года она все время копошилась в нашем крошечном палисаднике зимой поливала цветы в горшках и слушала радио больше ей ничего не было нужно. но стоило мне где то задержаться до позна и я вернувшись заставала маму тихо безутешно плачущей она не ругала меня ни о чем не спрашивала войду вытирает слезы и включает радио она теперь вообще никогда не задавала вопросов о моей жизни разве что взглядом причем про одно и то же я понимала без слов у тебя так никто и не появился я сдвигала брови мама виновато отводила глаза По последнее время я стала все чаще читать в этом взгляде не вопрос, а крепнущую надежду. У тебя никогда никого не будет. Ты навсегда останешься со мной. Нечего и говорить, что дома я старалась бывать как можно режем. Когда за счет редакции мне поставили телефон, появилось отличное средство уберечься от вечерних слез. Я просто звонила маме и предупреждала, что задержусь. Какой уже я все-таки была в последнее Харбинское лето, накануне перелома всей своей жизни. Мне проще оценить ту Сандру, глядя назад из сегодняшнего дня, а не плывя по течению эйдетической памяти. Как это часто бывает с людьми, мучающимися от внутренней неуверенности, легко уязвимыми, всегда готовыми втянуть голову в панцирь, я держалась очень самоуверенно, слыла насмешливой и резкой. в нашем институте ориентальных и коммерческих наук меня прозвали брунгильдой за высокий рост широко развернутые плечи гордую посадку головы я специально отрабатывала ее перед зеркалом я была плавчиха и капитан команды по стрельбе из лука еще я очень интересовалась политикой как впрочем большинство студентов такое уж это было время основных партий у нас в институте было две Первую, коммунистическую, в основном составляли дети служащих, кто имел советский паспорт. Вторая, белая, постепенно дрейфовала в сторону фашизма. Только нужно помнить, что в ту пору это слово воспринималось совсем не так, как теперь. Оно, в отличие от большевизма, еще не было скомпрометировано террором и ассоциировалось прежде всего с Италией, факельными шествиями, культом духовного и физического здоровья. К первой партии, несмотря на свой паспорт, принадлежать я не могла. в отличие от своих соучеников пылких сторонников коммунистической революции я собственными глазами видела что такое власть победившего пролетариата фашисты мне в принципе нравились они казались романтиками чего стоило одно название из полусекретной организации созданная для борьбы с коминтерном союз мушкетеров но сандра казначеева была девушкой прагматического склада и в химеры не верила Харбинским мушкетерам, сколько бы они не занимались боксом и сколько бы ни стреляли в тире из спортивного пистолета, одолеть коммунистического монстра было не под силу. Я нашла себе кредо более мощное и к тому же, как мне представлялось, вполне реализуемое. Оно называлось «Азиатская идея».